Глава шестнадцатая. И снова манускрипт. Но профессор не позволил капитану просто так взять и уйти. Он хотел узнать все. Прежде чем нахальный американец добрался до передней двери, Брадок догнал его. «Постойте-ка, постойте! Расскажите мне все, что знаете!» Снова стал он уговаривать Харви. «Нет», — отрезал моряк. «С какой-то радости я вам буду все рассказывать. Не вы же платите деньги!» а пойду или к вашему Дону, или к инспектору Дейту в Пирсайт». «Но сэр Фрэнк невиновен», — настаивал Джулиан. «У него будет время доказать это», — жестко ответил капитан. «Пустите». «Нет, вы должны рассказать, на каком основании». «Дьявол вас побери», — воскликнул Джордж Хирам и присел на стол в прихожей. «Ладно, расскажу, а тоже не отцепитесь». Этот красавчик-аристократ прибыл в Пирсайт в тот же самый полдень, когда моё судно бросило якорь на рейде. Пока Болтон был ещё на борту, Рендом зашёл о чём-то с ним потрепаться. «О чём?» «А я, чёрт возьми, знаю», — фыркнул шкипер. «Я был занят разгрузкой». Но баронет прибыл с берега, зашёл вместе с Болтоном в его каюту, и они там трепались минут тридцать. Когда они вышли, у Рэндома чуть волосы дыбом не стояли, и я слышал, какие вещи он говорил вашему помощнику. И что же он говорил? «Вы будете в этом раскаиваться, и потом... Ваша жизнь будет в опасности, пока эта вещь у вас в руках». Они говорили о мумии. «О ней, конечно, если я не ошибаюсь», — спокойно ответил капитан. «А почему вы не сообщили об этом в полицию?» «С какой радости! Мне что, заплатили бы за это?» «И потом, я не придавал этому особого значения, пока не узнал, что ионная светлость приперся». «Вы хотите сказать, сэр Фрэнк?» — уточнил профессор. «Я с вами чего, не по-английски говорю?» — огрызнулся моряк. «Ясно же сказал, ионная светлость приперся еще и в тот клоповник». Где шлепнули вашего доходягу помощника? Он был в приюте моряка, когда тем же вечером, после перебранки на ныряльчике, он, кипя от злости, вернулся к себе на яхту. Болтон уволок свою треклятую мумию на берег и остановился в приюте моряка. Потом второй помощник с ныряльчика, а это не забывайте, больше не мой корабль, сказал мне, что увидел. как Светлость зашёл в гостиницу пропустить рюмочку и ещё о чём-то поговорить с Болтоном через окно. «У того же окна, через которое с ним говорила женщина?» с сомнением поинтересовался профессор. «У того самого. Только с женщиной он болтал гораздо позже. Врать не буду. Ни я, ни кто-то из моих дружков не видел, чтобы Светлость ошивался вокруг гостиницы, когда уже стемнело». Ну и что с того? Он туда зашел, все спланировал, а уже потом сам или с подельниками уложил Болтона в ящик. И это все ваши улики? По мне, так этого более чем достаточно. Не для того, чтобы выписать ордер. У нас в Штатах половины этих улик хватило бы, чтобы поджарить его на электрическом стуле. «Осмелюсь заметить, что мы не в Штатах, а в стране, где властвуют закон и правосудие», — с достоинством возразил профессор. «То, о чем вы мне рассказали, косвенные улики. А прямых улик, как я понимаю, нет». Капитан помрачнел. «Для начала это доказывает, что сэр Фрэнк хотел получить мумию, иначе зачем ему было приходить ко мне на корабль и ругаться с вашим проклятым ассистентом?» Напомнить вам его слова? Это была явная угроза. Потом нашего красавчика-аристократа за каким-то дьяволом несет в грязный клоповник, куда такие, как он, обычно, и нос они суют. Там он болтает с парнем, которого на другой день находят мертвым. По мне, так вина на лицо. К слову сказать, а вы видали его яхту? На такое плевое дело подойти к гостинице. вытащить мумию через окошко и смыться. А потом, когда светлость прикарманил изумруды, а компания сушеного мертвяка ему надоело он на той же яхте подошел к садику вдовы Джашер и оставил мумию там, чтобы пустить легавым пыль в глаза. По-моему, все ясно, как день. Обыщите корыто Рэндома и найдете изумруды. — Это невероятно, — пробормотал Брадок. «Невероятно и неправда», — сказал, спускаясь по лестнице, молодой Арчибальд Хоуп. «Он был бледен и настроен очень серьезно. Что бы вы там ни говорили, сэр Рэндом невиновен». «Вам-то почем знать?» — высокомерно поинтересовался Харви. «Все дело в том, что он английский джентльмен, а кроме того, мой добрый друг». «Ха, посмотрим». какая такая линия защиты спасет его от петли?» — осклабился моряк. Джулиан раздраженно посмотрел на Арчи. «Как вы посмели подслушивать нашу частную беседу?» «Вы так кричите, что содержание вашей частной беседы скоро будет знать весь дом», — ледяным голосом ответил молодой художник. «Признаю, виноват, но извиняться не намерен». «Из какого же места вы все слышали?» — спросил ученый. — С объяснения господина Харви. Я беседовал с Люси и покинул ее, когда услышал, что вы стали говорить на повышенных тонах. — А Люси что-нибудь слышала? — Нет. Она осталась в своей комнате. Но чуть позже я ей все расскажу. Арчибальд развернулся и стал подниматься назад по лестнице. — Сэр Рендом и ее друг тоже. И я не думаю. что Люси поверит в его вину. «Подождите!» — воскликнул Брадок, бросившись вперед, чтобы задержать Хоупа, уже поставившего ногу на нижнюю ступеньку лестницы. «Не говорите Люси пока что ничего. Мы должны отправиться в форт. Вы, я и Харви. Капитан, вы должны сказать Фрэнку о своих подозрениях прямо в лицо». «Хотел бы я посмотреть, как он посмеет это сделать», — воскликнул Арчи. который все еще был переполнен возмущением. «О, не сомневайтесь, когда придет время, я ему все выскажу», холодно заверил моряк. «Но пока что рано. Вначале я хочу увидеть Дона и удостовериться, что его награда — вещь реальная». «Тьфу», — с отвращением плюнул Хоуп, — «это кровавые деньги». «И что из того? Убийца должен болтаться в петле». «Мой друг, сэр Фрэнк Рэндом, не убийца!» «Тогда пусть он это докажет», — спокойно ответил Янке, подходя к двери. «До скорого, джентльмены! Пойду попытаю удачи в военной гостинице!» «И скажу я вам», — добавил он, остановившись в дверях, «что, раз уж с той проклятущей посудины я ушел, мне понадобятся деньги, пока я не найду новую работенку». Сотня фунтов мне сейчас очень не повредила бы. Прежде всего, начал Хоуп после долгой паузы. Рендем ничего не знал об изумрудах. Он даже не подозревал об их существовании. Я так понял, что знал, неохотно ответил Брадок. Вы же своими ушами слышали, как Дон Педро утверждал, что рассказывал Рендему о манускрипте. Вы забываете, что я узнал об этом тогда же. спокойно напомнил ему юноша. Однако этот Янки не стал обвинять меня, и я и Рэндом узнали об изумрудах через много дней после того, как было совершено убийство и кража мумии. Для того, чтобы совершить эти преступления, Рэндом должен был знать о существовании изумрудов еще до того, как вернулся в Англию. «А почему он не мог знать об их существовании?» спросил профессор, закусив губу. Я не хочу обвинять Фрэнка и не сомневаюсь в его честности. Он добрый малый, пускай и отказался помочь мне с деньгами, чтобы объявить награду. Однако он познакомился с Доном Педро в Генуе. И очень даже возможно, что этот перуанец рассказал ему об изумрудах, захороненных вместе с мумией. Арчибальд покачал головой. «Сомневаюсь», — задумчиво протянул он. Рэндом был также удивлен. как и все мы, когда Дон Педро поведал нам историю мумии. Однако все это нетрудно выяснить. Фрэнк сейчас в форте, и мы можем послать за ним. Я сейчас же отправлю за ним какаду Акаду», — быстро решил профессор и ушел в музей, чтобы проинструктировать Канака. Арчи остался на месте. Взяв стул, он сел, скрестил руки и нахмурился. Возможно ли, чтобы английский джентльмен с безупречным именем и послужным списком совершил столь ужасное преступление? Кроме того, обвинению Харви противоречил тот неизвестный ему факт, что баронет скоро должен был стать зятем Дона Педро. Хоуп боялся представить, что скажет импульсивный перуанец, когда услышит, как Харви поносит его друга. размышление художника прервал профессор, вышедший из музея вместе со слугой. Когда какаду отправился выполнять поручение Брадок поманил к себе молодого человека. «Незачем обсуждать дела в холле. Не хватало, чтобы весь дом узнал о новых неприятностях. Идемте-ка за мной». Арчибальд зашел в музей и с нескрываемым отвращением взглянул на зеленую мумию, лежавшую на длинном столе. Он осмотрел сухие, костлявые руки мумии, прежде сжимавшие драгоценные изумруды и бинты, разрезанные чем-то острым. Лицо древнего инка скрывала тусклая золотая маска. Ее глаза когда-то тоже были драгоценными камнями, но теперь они отсутствовали. Молодой человек указал на маску профессору, склонившемуся над мумией с большим увеличительным стеклом. «Странно, что ее не украли. Она ведь тоже достаточно дорогая. Маску трудно перепродать, если только ее не расплавить», подумав, объяснил Брадок. «Драгоценные камни, если верить Дону Педро, имеют огромную ценность, и сбыть их гораздо легче. Рэндому этого хватило». «Не говорите о нем так, словно его вина доказана», вздрогнув, перебил его хоп Нельзя не признать, что улики против него очень веские. Все они косвенные. Косвенных улик хватило, чтобы повесить многих, в том числе невиновных. Вот так-то, с тревогой в голосе проговорил профессор. Однако, надеюсь, нашего друга не повесят. Мы должны выслушать его. Я послал Какаду за ним Форд. А если Рендома нет дома, то Какаду оставит ему записку. «Может, было бы лучше, если бы Кокаду поговорил с денщиком Фрэнка?» «Не думаю», — сухо отрезал Джулиан. «Его денщик — самый непроходимый тупица во всей британской армии. Он наверняка забудет передать Рэндому послание. А нам необходимо видеть баронета как можно скорее. Вернее всего, будет оставить ему записку на видном месте». Арчи решил не спорить, поскольку все равно не мог ничего изменить. Вместо этого он сменил тему разговора. «Думаю, если преступник попытается продать изумруды, он будет пойман», — заметил он. «Такие большие камни не получится сбыть незаметно». «Пф, зависит от ума этого вора», — отозвался профессор, хотя мумия явно интересовало его больше, чем беседа. «Он мог бы раздробить камни или отвезти их в Индию и продать их какому-нибудь Радже». который не станет интересоваться происхождением этих драгоценностей. Я не знаю, как действуют преступники, поскольку никогда не изучал их методы. Но я надеюсь, что Рэндом натолкнется на записку до того, как этот безумный капитан притащит в его дом полицейских». «Нет, думаю, что Фрэнк в любом случае вне опасности», — сказал Арчибальд. «А если против него все-таки выдвинут обвинения?» Я сам возьмусь за расследование. «Что ж, в этом случае мне остается только пожелать вам удачи», ответил Брадок, вновь склонившись над мумией. «Ох, Хоуп, взгляните, какого качества эта удивительная шерсть! Некоторые достижения древних — это тайны, которые полностью утеряны для нас. Вы только посмотрите на этот цвет! Ух!» бормотал себе под нос египтолог. «Интересно, почему эта мумия зелёная, а точнее, обёрнута в зелёные бинты? Ведь цветом царствующих монархов в Перу был жёлтый. Шерсть викуний, крашенная в жёлтый. Как вы полагаете, хоп по «По-моему, это очень странно». Молодой человек пожал плечами. «Не могу ничего сказать, потому что ничего об этом не знаю», — резко ответил он. «Я знаю одно». «Лучше бы эта драгоценная мумия никогда здесь не появлялась. С первого дня от нее сплошные несчастья». «Ну, — проговорил Брадок, не отвлекаясь от мумии, — я тоже буду рад, когда вся эта суета закончится. Теперь-то я выяснил все, что хотел знать. <как> интересно, позволит ли мне Дон Педро полностью снять бинты? Конечно, ведь мумия моя, а не его». «Сейчас я их...» Джулиан уже был готов приступить к святотатству, когда в комнату, едва дыша, ворвался к Должно быть, весь путь в форт и назад, в пирамиду, он проделал бегом. «Я стучать дверь», — объявил Канак. «Но никакой ответ не слышать. Я входить, в комнату никто нет, и я класть письмо на стол. Я идти вниз и спросить, солдат говорить. его хозяин возвращаться через полчаса». «Ну так подождал бы его», — буркнул Брадок, жестом отсылая слугу. «Что ж, Хоуп, идемте в форт». «Но ведь как только Рэндом вернется в форт, он отправится сюда». «Конечно, но я не собираюсь ждать. Я хочу услышать, что Рэндом скажет в свое оправдание. Кокоду, подай мне шляпу, пальто и перчатки, да пошевеливайся, негодник». Хоуп был не против поспешить, так как не меньше профессора хотел услышать, что баронет ответит на абсурдные обвинения наглого Янки. Через несколько минут мужчины уже шагали через деревню по дороге в сторону форта. Профессору то и дело приходилось переходить на бег, чтобы не отставать от длинноногого художника. На полпути они увидели кеп, в котором сидел капитан Харви. Повозка ехала в сторону железнодорожной станции. «Вы виделись с Доном Педро?» — спросил Джулиан, останавливая кеп. «Нет», — бесстрастно ответил моряк. «Он отправился в пирс сайт в полицию. Я, кстати, еду туда же». «Идемте с нами», — серьезно сказал Арчи. «Мы собираемся поговорить с сэром Фрэнком Рэндомом». «Передайте ему мои наилучшие пожелания. Благодаря ему я получу 100 фунтов», — американец махнул рукой. И Кеп снова тронулся. Прежде чем скрыться из вида моряк с ухмылкой добавил: если что, я готов взять свои слова назад за две сотни плюс местечко капитана на его посудине. Брадок и хоуп с неприязнью проводили Кеп взглядом. Каков негодяй! гневно выдохнул профессор, Небось за деньги отца родного продаст. Это лишь говорит нам о том, насколько он достоин доверия вполне возможно что его обвинение в адрес сэра Ффрэнка клевета с первого до последнего слова ради рэомма очень надеюсь что это так согласился джулиан торопливо шагая рядом с юношей вскоре они добрались до форта где им сообщили что сэр ффрэннк еще не вернулся но его ожидают с минуты на минуту так как все в форте хорошо знали братдека и хоупа Их провели в комнату Рэндома, располагавшуюся на втором этаже. Когда Денщик ушел и дверь за ним закрылась, Арчибальд расположился у окна, в то время как ученый принялся мерить комнату шагами, оглядывая нехитрое устройство комнаты. «Это собачья конура, а не комната», — бросил он. «Я уже говорил об этом Рэндому». «Возможно, нам следовало подождать его в столовой?» — поинтересовался Арчи. «Нет, нет, нет. Там всё время крутится целая стая юных балбесов. Я говорил Рэндому, что ноги моей не будет в этом свинарнике, так что он пригласил меня когда угодно заходить к нему в комнату. Тогда он ещё ухаживал за Люси», — захихикал профессор. И я придирался ко всему. «Значит, собачья конура», — сухо повторил Хоуп. Его раздражала грубая болтовня учёного. хе Рэндом не против шуток. А вот у вас, Хоуп, совершенно отсутствует чувство юмора. Кстати, ваше имя очень напоминает шотландское... Я полагаю, что вы каледонец». «Ничего подобного. Я родился по эту сторону границы», — покачал головой Арчибальд. «Да хоть на Северном полюсе. Мне-то какое дело?» — отмахнулся профессор. «Если честно, не люблю художников». «Обычно они глупы, как пробки. Мне жаль, что Люси выходит замуж не за человека науки. И не начинайте молоть чушь, я и так знаю, что вы скажете». «Ну», — передразнил его Хоуп, — «и что же я скажу?» Этот вопрос застал ученого мужа врасплох. «Хм, да какая разница? Пф, как жарко в этой комнате! И только взгляните, сколько тут книг о путешествиях!» Он остановился у стенного шкафа, разглядывая тома за стеклом. «Рэндом много путешествует», — напомнил ему Хоуп. «Да уж, да уж. Транжирит уйму денег на свою дурацкую яхту. Он никогда не бывал в Южной Америке, но, похоже, вскоре намерен туда отправиться. Посмотрите! Сколько здесь книг о Перу, Чили и Бразилии! Гляньте, тут дюжина книг о Южной Америке!» «И все из библиотеки!» Арчи подошел к шкафу. «Думаю, сэр Фрэнк заинтересовался Южной Америкой после того, как познакомился с Донной Инесс». «Может и так, может и так», — пробормотал профессор, вытягивая из шкафа одну из книг. «Смотрите-ка, это же...» «Ай, боже мой, что за катастрофа!» От неловкого движения профессора полка наклонилась. и книги кучей свалились на пол. хуп принялся подбирать их и ставить на место. Среди книг оказалось несколько листов бумаги, испещренных записями. Брадок собрал их в пачку и уже собрался положить на полку, как вдруг застыл, вытаращив глаза. «Ничего себе! Латынь!» профессор вгляделся в строки. «О боже! хуп хуп вы только взгляните!» это же манускрипт Дона Педро». «Не может быть!» — художник выпрямился и уставился на пожелтевший лист. «Простите, что заставил вас ждать». С этими словами в комнату вошел Рэндом. «Вы злодей!» — накинулся на него Брадок. «Выходит, вы действительно виновны в преступлении!»